Глава сороковая, где происходит всего и понемногу. И женщины, суть создания, лукавые. Ни слова-то не скажут они прямо, но будут вздыхать, краснеть и играть смущение. Столь же искренне играют они любовь во всем ее многообразии, от робости до пылкой страсти, и воистину скажу вам так – что нет актрисы лучше, нежели женщина, желающая получить мужчину. Откровение о женщинах, писанное монахом с химником на закате лет его. Артан оказался где? Он помнил туман и сизую муть, и все остальное тоже, и коридор узнал. Правда, в отличие от того, виденного им в грезах, нынешний был серый грязен, Солнце, проникая сквозь запыленные стекла, окрашивало золотом алым. И клочья пыли катились по узорчатому полу. Тлен и запустение. Артан оглянулся. Надо же, он один. А где прочие? Или это уже не имеет значения? У каждого свой подвиг. и Ему ли желать иного? Он коснулся короны, убеждаясь, что та на месте. И переступил через тяжелый стебель шиповника. Тот вяло шелохнулся, но остался недвижим. Другой и вовсе убрался с пути. «Подождите!» — раздался тонкий голосок. «Подождите! Пожалуйста!» Нике или та, что притворялась ею, вынырнула из ниоткуда, чтобы повиснуть на шее. Стало быть, не дочь Кагана. Та никогда-то не вела себя подобным образом. «Я так испугалась! Так испугалась!» Она громко и совершенно неестественно всхлипнула, чтобы спустя мгновение отстраниться. «Здесь и одна, совсем одна!» Артан высвободил руку. «Вы меня спасете?» – уточнила ведьма. И подумалось, что самое время взять ее за шею и хорошо тряхнуть. «Конечно», – сказал Артан обреченно. «Куда я денусь?» «Тогда нам надо спешить, я видела». «Если мы не поторопимся, то умрем, все умрем, и они тоже!» Она вцепилась в руку и потянула за собой. «Скорее же, скорее!» Она почти бежала, и колючие стебли убирались с их пути. А ведь их много, и... и хорошо, наверное, что он не убил ведьму. А вот и двери. Одна половина лежит, изуродованная, изогнутая. Вторая повисла на одной петле. И кажется, что легчайшего прикосновения хватит, чтобы эта дверь рухнула. Ведьма остановилась, оглянулась, на мгновение прекрасное лицо ее исказило гримасы ярости и исчезла. Бессильно опали руки, и сама она сгорбилась. Скорее же полушепот, полукрик вышел жалобным: "Ты должен, должен одолеть ее! Как? Артан коснулся двери, золото и пыль. Столько пыли, что золото кажется серым, и на этой серости остаются следы его прикосновений. И хочется стереть еще и еще, освобождая чудесный узор. У тебя есть сила, дар, клинок. Она ничего не сделает тебе, просто подойди. Корона защитит. Тонкие руки легли на плечи, и горячее дыхание коснулось щеки. Она говорила быстро и страстно. Ты сумеешь? Подойди. Она в круге. Она сильна. ни одно оружие, сотворенное людьми, не причинит ей вреда, но твой клинок — другое дело. От нее исходили волны жара, и тот туманил разум. Туманил бы, но откуда тебе известно? Поинтересовался Артан. Странно, что женщина больше не казалась ему красивой. Нет, она не изменилась и в иной той жизни он не остался бы равнодушен. Все-таки он живой человек. Сейчас же Артан разглядывал испытывая одно желание — оттолкнуть. «Я видела!» Врет, и ложь видна, как белое перо среди черных. Что ж, губы занемели, и улыбаться не получалось, хотя Артан старался. «Тогда идем!» «Я?» — она отступила. «Я тут подожду!» И еще шаг назад, маленький шажок. Артан удержал ведьму. «Боюсь!» — сказал он, перехватывая ее за плечо. Я не могу этого позволить. Когда в тумане появился путь, Брунгильда просто шагнула на него и потом вышла. Огляделась, хмыкнула. Комната. Белая такая, некогда роскошная, надо полагать. Позолота сохранилась. И роспись на потолке. Брунгильда никогда не видела ничего подобного. Она задрала голову, разглядывая корабли, которые плыли по морю, океану, огромные даже на картинках, с белоснежными парусами, что вздымались в два или три ряда, опутанные нитями снастей, грозные и удивительные. Ниже скользили длинные тела морских змеев. «Красиво», — сказала Брунгильда и обернулась. «Никого». Выходит, она потерялась или прочее? И что дальше? Где она вовсе? Брунгильда подошла к окну. Ступала она осторожно, но под сапогами все одно что-то допохрустывало. Она старалась не думать о том, что это. Из окна открывался вид на туман, сизый, переливчатый. Где-то там вдалеке из него поднимались каменные статуи, которые казались маленькими. Дворец стал быть, и демон рядом. И дальше-то что? Брунгельда еще раз огляделась и пошла в другую сторону, к дверям. Если уж во дворце, то надо демона искать. Оно, может, и неразумно, но что-то подсказывало, что и остальные придут к такому же выводу. А, стал быть, там и встретятся. Она вышла в коридор, и огромный, и снова кости. Правда, лежат уже не так, чтоб часто. Можно пройти. Сколько же тут людей-то полегло? Брунгильда покачала головой. «Мир вам!» Сказала она, поклонившись. «Кем бы ни были они, но участи подобной они не заслужили. Мертвецов надо придать земле или морю, тут уж как получится. По полу будто сквозняком потянуло. Куда идти-то? Дальше и прямо, по коридору. Раз есть коридор, то куда-то он ведет. Ко второму, еще большему и роскошному. Стену тут были покрыты пластинами золота с выбитыми на них узорами. Узоры, правда, грязью заросли, но не так, чтобы вовсе их не было видно. И дальше, к золотым дверям, что виднелись на другой стороне. Легионера Брунгильда нашла аккурат возле дверей. Черный доспех его выделялся среди общей позолоты. «Эй!» – она остановилась. «Ты живой?» – спросила и подумала, что как-то глупо вопрос звучит. Он точно мертвый и был таким еще тогда, в замке, а тут... Как он тут оказался? Хотя пришел, стал быть, спасают. Мысль была приятной, а вот с легионером надо было что-то доделать, бросить. Так нехорошо как-то. Может, и не живое, а все одно из своих привести в чувство? Как? Брунгельда осторожно постучала по шлему. А если... Ладно, когда человек живой, можно послушать, бьется ли сердце, или вон перышко к носу поднести, хотя где его взять-то, или или потрогать теплый или нет, а тут мертвые не дышат, и сердца у них нет, и вовсе все это глупо, легионер остался неподвижен. А если мертвый, то что с ним случится? Брунгельда вздохнула и потянулась к забралу. «Хотя бы глянет, как они выглядят-то, чудовище или не особо!» Она тронула доспех, удивившись тому, что тот теплый, словно кожа. И сила там, под ним, она билась вместо сердца. А вот поднять забрала не вышло, руку перехватили. «Живой!» — Брунгильда обрадовалась, хотя, конечно, нашла чему. Может, он свихнулся. Мысль была на диво несвоевременной. Более того, запоздала она изрядно. И оставалось, что секиру, стиснуть. То есть, извини. На нее смотрели, и под забралом клубилась тьма. Интересно, если все-таки поднять, лицо у него есть? Или тьма лишь? Или, может, лицо это столь ужасно, что и глядеть не стоит? Легионер хмыкнул весьма отчетливо и руку отпустил. А потом взял и сам забрало поднял. Надо же! А лицо? Лицо есть, обыкновенное такое лицо, мужское, черты, грубые и... Сколько ему было? Сколько было, когда он умер? Тридцать, сорок? Волос темный, с нитями седины, и на щеке тонкий шрам. А еще один пересекает переносицу, поднимаясь ко лбу, чтобы исчезнуть в волосах. Кожа загорелая, но сам бледен. — Спасибо, — сказала Брунгильда, и руку подала, а ее приняли. «Пожалуйста». Голос у легионера оказался скрипучим. «Ты говоришь?» «Похоже на то». Он повернул голову влево, вправо. «Чувствую себя странно». «Вы не разговариваете». А сейчас он прижал палец к губам и закрыл глаза. Потом положил ладонь на грудь и нахмурился. Брунгель даже подумала, что без шлема он изрядно утратил таинственности. И вовсе не особо то пугает обычный мужик в темном доспехе. Сердце бьется. Это было сказано с удивлением. Горло бьется, болит. Это с непривычки. Столько лет молчать. Как тебя зовут? На сумасшедшего не похож. Стало быть, может, может того ожил, когда круг сотворили и и там летица мертвецов отпускала. А потом все сорвалось, и случилась какая-то ерунда, вот и ожил. И хорошо, если только он. — Ульрих, — чуть помедлив сказал легионер. — Ульрих фон Виттенгров, седьмой барон Арвена. — Это где? — На севере, далеко, и ошел совершать подвиг. — Бывает, — Брунгильда оперлась на секиру. — И как? честь прекрасной дамы Элеоноры Северной и обещал ей привести зеркало. Это ты зря, в которое она бы гляделась день ото дня и красота ее пребывала бы. Хотя не было девы прекрасней ее давно. Очень давно я шел и сражался. Он посмотрел на руки. Это как во сне. Я побеждал разбойников. Я добрался до Южного моря, до земель, где солнце никогда не опускается на землю. Я попал в плен и был продан. Сочувствую. Я пытался бежать трижды и убил моего пленителя. Тогда проклятые пираты привезли меня сюда. Сказали, что здесь моя ярость пригодится. Ульрих. Имя ему не подходит, слишком уж вычурное. И меня купил тот, кто повелевал тьмой. Он предложил службу. Три года. Три года верности, и я получаю свободу. Он пошевелил пальцами. Я прослужил два. А потом меня убили. И подняли. И, и дальше все словно в тумане. Спасибо тебе, дева. Он поклонился до самой земли. И Брунгильда смутилась. Ты силой своей сняла темные чары. Наверное, все-таки что-то такое у него с головой приключилось за сотни-то лет. И я отблагодарю тебя. Я на тебе женюсь. Лучше золотом, вырвалось у Брунгильды, и Ульрих нахмурился. Извини, это нервы. И жениться на первой попавшейся деве плохая затея. Вот ведь. «Ожил на ее голову. А остальные? Если один ожил, то и остальные. И что, они тоже жениться захотят? Или это один такой?» Брунгильде попался. «Ты сперва оглядись», — сказала она мягко, успокаивая. «Дев много. Может, какая другая?» «Ульгрих фон Виттенгров всегда держал свое слово», — возмутился легионер. «И мы знакомы». Некогда ты в милости своей снизошла до меня, зачарованного, подарив мне знак своего расположения. Это ж когда же она успела-то? Легионер вытащил откуда-то платок. Ее, Брунгильды, платок. И вот что с ним делать, с легионером? Я, пусть и беспамятный, тогда понял, что судьба с смилостивилась над душой моею. Чтоб его, болезного! «Слушай», — перебила Брунгильда, пытаясь отделаться от мысли, что не совсем живым легионер ей нравился больше. «Тут такое дело. Мы в проклятом городе, понимаешь? Я помню, о прекраснейшая. У тебя уже есть одна прекраснейшая, твоя эта, Элеонора. Увы, она давно мертва, как и дети ее, и внуки. Время беспощадно к людям». «Интересно, он такой болтливый сам по себе или потому, что молчал долго?» Брунгильда подавила вздох. «Ладно, пусть прекраснейшая. Ворон еще когда говорил, что хоть горшком называйте, только в печь не сувайте. Нам надо найти остальных прекрасных дев, очень прекрасных. Ни одна из них не сравнится с вами, ибо очи ваши сияют, подобны звездам». «Боги, дайте сил! Найти и спасти! От демона! Или демона!» «Демона спасти!» «Пока не разобралась, честно сказала Брунгильда, но вполне возможно. Так что ты идешь или дальше тут стоять будешь?» Легионер поклонился. «Отныне жизнь моя всецело принадлежит вам, и нет чести выше служить той, что поцелуем своим...» — Не было поцелуя, — Брунгильда задохнулась от возмущения. — Будет, — уверенно заявил Ульрих фон Виттенгров, — на свадьбе. Вот, вот встретит она Арицу, точно отвесит за трещину, чтоб знала, кого оживлять, а ведь казался приличным человеком. И подвиг совершенный, чтоб его! И Брунгильда решительно направилась к следующим дверям, которые были больше и роскошнее предыдущих. Глядишь, и повезет добраться до демона раньше, чем терпение иссякнет.